Глава двадцать пятая свидетельствует словарь. Вторник, тридцатый июня. «Отлично!» – подумал полицейский констебль Орманд, уверенный в том, что показания Перкинса были лживые. Сложность заключалась в том, чтобы доказать это. И имелось два возможных объяснения. Или лгал Перкинс, или Уэлден умышленно обманул его насчет времени. Если верно было первое, то в таком случае полиция столкнулась бы с печально известными трудностями доказывать обратное. Если же последнее, тогда выяснить это, возможно, помогла бы справка мистера Полвистла из гаража Дарли. Мистер Полвистл и его механик были готовы и полны страстного желания помочь следствию. Они отлично помнили мистера Перкинса. И это неудивительно, ибо в Дарли редко появлялся совершенно незнакомый человек, чтобы взять на прокат машину. Они вспомнили, что мистер Перкинс вытащил свои часы и сравнил время с часами в гараже, сославшись на то, что его часы отставали, и ему пришлось спрашивать время у случайного встречного. Затем он сказал: "О, да, они идут совершенно правильно". И даже спросил, надёжны ли часы в гараже и сколько времени добираться до Уилверкомба. И ваши часы верны? В тот день они шли совершенно правильно. Что вы имеете в виду, говоря в тот день? Ну, вообще-то они немного отстают, это факт. Но в четверг утром мы как раз точно поставили их. Правда, Том? Том кивнул. Добавил, что они рассчитаны на 8 дней, и он привык заводить их каждый четверг утром. Четверг особенный день из-за рынка в Хезбора. А Хезбора это центр, где прокручиваются все местные дела. Видимо, нельзя было не доверять этим показаниям, хотя ни мистер Полству не механик лично не видел циферблат часов мистера Перкинса. Однако они заявили об этом, а он сказал: "О, да, они идут совершенно правильно". Следовательно, если в них были какие-нибудь расхождения, Перкинсу пришлось бы скрывать свой циферблат от работников гаража. Возможно, было немного странно, что Перкинс так настойчиво привлекал внимание к тому, правильно или неправильно идут часы. Констебль снова сел на мотоцикл и вернулся в Уилверком даже более убеждённый, что Перкинс бессовестный лгун. Инспектор Умпильти согласился с ним. По-моему, неестественно для столь нездорового человека, что он начинает беспокоиться о точности во времени до минуты, когда добирается до какого-либо места. Трудность состоит в том, что когда он утверждает, что видел Уэлдена, мы не можем доказать, что это было не так. Что же нам теперь делать? Ну, сэр, предположил Орман, по-видимому, не соглашаясь с собеседником. Я считаю, что если Уэлден или ещё кто-либо проезжал на лошади вдоль берега между Дарли и Утюгом, то кто-то же должен был его видеть. А просили всех людей, проходивших по верху утесов, примерно в это время? — Конечно. — Мы подумали об этом, мой мальчик. — Морачно ответил инспектор. — Я допрашивал каждого, кто проходил между часом и двумя. И оказалось, что ни одна живая душа не видела лошади. — А как насчет тех людей с коттеджей? — Насчет них? — инспектор хмыкнул. — Можете не сомневаться, они вообще ничего не видели. Даже того, что им надо бы видеть. В первую очередь, что касалось старого полока — А мы убеждены, что он имел какое-то отношение ко всему этому. Тем не менее, пойдите и попытайтесь с ними счастье. Еще раз. Если, конечно, хотите, молодой человек, и если вам удастся чего-нибудь выведать у них, то я отдал вам должное. Старый полок просто вышел из себя. И ни он, ни его зять Билли Магердж ничего не расскажут полиции. Однако поспешите туда. Вы симпатичный холостяк. И как знать, может, вам удастся что-нибудь выведать у женского населения. Покрасневший Орман, соответственно, отправился к отэджам, где к своему огромному облегчению обнаружил полное отсутствие мужчин и встретился с женщинами, склонившимися над лаханью со стиркой. Сначала никто не принял его достаточно сердечно, но после того, как он снял с себя форму, И потом молодой мисс Пола коток для белья и принёс миссис Магерич из колодца две тяжелленных кадки с водой. Атмосфера стала менее холодной, и ему удалось задать несколько вопросов. Однако же результаты оказались неутешительными. Женщины очень хорошо объяснили, почему они не видели никакой лошади или всадника в четверг 18 июня. Семейные обеды были съедены, как обычно, в 12, а после обеда надо было заканчивать глажку. Так что все взгляды были прикованы к стирке, как, кстати, мог убедиться и сам мистер Ормонд, и миссис Полок, и миссис Магирич были всецело заняты ею. Ещё были дедушка и бабушка Полоки и Джим, они занимались отдельно рубашками и воротничками. А молодые Артур Полли, Рози Билли, Магирич и Сиузи Фанни, маленький Дэвид и малыш Дженни Магирич. Чарльз, за которым присматривала миссис Магирич попутно, так как Дженни находилась на службе, все занимались работой. они часто стирают и не заканчивают стирку аж до самой субботы. И вы не представляете, сколько надо принести воды для стирки мужских свитеров и носков. Тем днём никого дома не было, по крайней мере, наверняка до 3 часов дня, пока Сюзи не пошла в передний сад за картошкой, чтобы почистить её на ужин. Сюзи видела тогда джентльмена, одетого в шорты и с рюкзаком, который поднимался по тропинке от берега. Но он не может быть тем джентльменом, о котором хочет узнать мистер Орман, поскольку позже он приходил с леди и рассказывал им о найденном трупе. Тем не менее, мистеру Орманду, наверное, будет очень приятно услышать об этом джентльмене. На нем были очки в роговой оправе, и он поднимался по тропинке где-то между 15-30 и 4-мя и вышел прямо на дорогу, ведущую к Лестон-Хо. Судя по всему, это был Перкинс, И короткие подсчёты показали, что указанное время довольно хорошо соответствует рассказам Иппергенса и Гарет Вейн. Гарет встретилась с ним примерно через милю в 4 часа. Но это ничего не доказывало. И критический период времени между часом 30 и 3 по-прежнему оставался таким же неясным, как и прежде. А задаченный и неудовлетворённый Орманд медленно побрел обратно по дороге, отметив, что берег отсюда почти не виден. Фактически проглядывалась примерно только одна миля и обе стороны утюга, так как дорога проходила совсем близко от утесов. Между ними расстилалось широкое поле, а вершина скалы скрывала берег из поля зрения. Любой мог без всякого риска проскакать на лошади среди бела дня. совершить на утиге убийство и также совсем неудивительно что путешественники идущие по этой дороге мог не заметить гнилую лошадку но существовала ли она вообще это доказывала найденной подкова и рымболд забитый в скол констебль Ормонда особенно волновал этот рымболд если он там находился не для того чтобы привязывать лошадь то для чего же тогда? И по самому последнему предположению у Имси выходило, что лошадку одну отослали обратно, прежде чем она достигла утюга. С точки зрения убийцы это было странное действие. Как он мог быть уверенным, что животное вернется обратно, а не станет бродить вблизи того места, привлекая внимание? В сущности, после низовой скачки, 4 1/2 мили было более вероятным придерживаться именно этой версии. Если не принимать во внимание рымболт, то просто невозможно привязать нину и кобылку где-то ещё, чтобы позже её забрать. Но возможно ли это? Ведь на берегу не было ни столбика, ни волнолома, к которому можно было бы её привязать. А если убийца подвёл её прямо под скалу, тогда должны были оставаться две линии следов: лошади по её прибытии и его собственные по возвращении. Но Констебль мог поспорить на все, что угодно, и это очень важно, а не происходило ли все на некотором расстоянии от утюга. Чтобы убедиться в правильной, подобной точке зрения, стоило возвратиться и осмотреть берег. Констебль так и сделал, поднялся до утюга, спустился как раз по той же самой тропинке, которая воспользовалась Гаррид, и с трудом проехал на своем мотоцикле вдоль подножия утеса, в направлении Дарли. Примерно после получизовых поисков он наконец обнаружил то, что искал. Там, где когда-то скала обвалилась и имелось углубление, в нём зажатый между валунами находился большой деревянный столб, который очевидно когда-то составлял часть какой-то ограды. Несомненно, она была установлена, чтобы удерживать людей или животных отхождения по опасной зоне около полуобвалившейся скалы. Если гнидая кобылка находилась здесь, её можно было легко привязать к этому столбу, и благодаря нависающей части скалы и груде упавших камней практически нельзя увидеть ни со стороны моря, ни сверху со стороны дороги. Это открытие доставило Ормонду огромное удовольствие, но он обрадовался бы ещё больше, если бы ему удалось обнаружить ещё какой-нибудь определённый знак, что, собственно, и произошло чуть позже. Песок здесь был настолько рыхлым и сухим, что, конечно, нельзя было рассчитывать на какие-нибудь сохранившиеся следы там, куда доходил прилив. И хотя констебль тщательнейшим образом обследовал при помощи лупы столб, он не смог найти никаких признаков, что его использовали для привези лошади. В этот момент для констебля остатки волокон от веревки или лошадиный волосок-два были бы во ста крат ценнее, чем крупная денежная купюра. кучка конского навоза ценилась бы им по своему весу как рубины. Но ничего из этих простых, не красивых признаков не вознаградило его ищущий взгляд. Перед ним был лишь столб, расщелина в скале и больше ничего. Резко отряхнув головой, он подошёл к кромке воды и быстрой походкой направился к утёгу. Он обнаружил, что если спешить, да притом с большим усилием, то молодому, одетому в форме констеблю, чтобы добраться в жаркий летний день до скалы, понадобится 12 минут. Она находилась слишком далеко. 5 минут ходьбы – это самое большее, что, вероятно, мог себе позволить Уэлден, по расчетам Уивзи. Орман снова поднялся на скалу, осветлал свой мотоцикл и начал мысленно подводить итоги. Когда он приехал в полицейское управление, эти итоги окончательно сформировались. Вот как у я вижу путь, сообщил он суперинтенданту Глейшеру. Мы придерживаемся версии, что Перкинс обеспечил алиби для Велдена. Допустим, что всё было наоборот. Предположим, что Велден обеспечивал алиби для Перкинса. Что нам известно о Перкинсе? Ну только то, что он школьный учитель и что, похоже, никто не видел его вsmaе. Итак, он утверждает, что спал в Уилверкомби и тем утром не выходил из дома до часу дня. Прежде всего, тут небольшая неясность Он представляет единственное доказательство, что купил какое-то лекарство у аптекаря, но не помнит аптекаря и не уточняет времени. Теперь нам известно, что Уэлдонто утром находился в Элверкомби, и его время тоже не совсем ясно. Допустим, эти двое встретились и обо всём договорились. Перкинс приходит Дарли и достаёт лошадь. Нам надо выяснить, видел ли кто-нибудь, как он проходил через посёлок. Именно так, сэр. Естественно, нам придётся всё проверить. Однако отмечу, что он действительно добрался туда примерно в час 15 или около этого. Тогда у него было масса времени доехать на лошади, привязать её там, где находится этот столб, уйти к подножию скалы и совершить убийство. Э, подождите минуточку, проговорил Глейшер. Это место находится в 15 минутах быстрой ходьбы от скалы. Более точно в 15 минутах бега, сэр.